Двадцать седьмое лето. Две тысячи девятнадцатый год. О чем мы говорим в две тысячи девятнадцатом? Умирает драматург Бернард Слейт. Нэнси Пелоси снова становится спикером Палаты представителей. Скандал из-за преступного сговора, цель которого повлиять на решение приемных комиссий о зачислении студентов. Расставание Майли Сайрус и Лема Хемсворта. Сэндвичи Тамаго Санда. Исполнительница Лизо. Проверь свой Uber. Умирает финансист Джеффри Эпштейн. Сериал Наследники. Хит Old Town Road Lil Nas X и Billy Ray Cyrus. Лучший бейсболист Роб Гранковский. Убит лидер террористов Абу Бакр Аль-Багдади. Джон Ледженд и Крис Ситейджен. Роман Делли Оуэнс Там, где раки поют. Массовое убийство в Эль-Пасо. Леди Гага и Бредли Купер. 15 августа Линн получает письма о зачислении из университетов Алабамы, Джорджи, Оберна, Олимис и университета Южной Каролины. Мэллори не может сдержать слёз. Она так им гордится. Сердце разрывается при мысли о том, что он уедет, но она понимает, так и должно быть. Не он, Ни она не хотят, чтобы он оставался. Линка выбирает университет Южной Каролины. Фрейзер рад. На базе университета работает престижная школа бизнеса Дарла Мур. Но Линк признается матери, что к бизнесу равнодушен. Он хочет пойти по стопам дяди, изучать политику, а потом служить своей стране, делать жизнь в Америке лучше. Мелори уважает высокие идеалы. Правда, Линк уже обмолвился, что хочет учиться там, где есть серьёзная сборная по бейсболу, сильный университетский дух братства, симпатичные девчонки. И ещё тепло. Подойдёт любой университет юго-восточной спортивной конференции, но Южная Каролина нравится ему больше остальных. К тому же, оттуда ближе всего к дому. Из Бостона долететь до Шарлотт, а оттуда прямо по трассе 77 до Колумбии. Стоит Линку определиться, как время невероятно ускоряется. Мэлори обнаруживает себя на трибуне бейсбольного поля. Идет последняя игра. Неужели это возможно? Она закрывает глаза. Вот они снова в Куперстауне на стадионе Дельта Филдс. Линк отправляет мяч через заграждение. А вот и его первый день рождения. Линк отбивает мяч с первой попытки, Пастор Рик говорит, что у парня талант. На выпускной он идёт с Сэлзой Джат. С Николь они расстались на шестой день после её отъезда в Италию. На бал старшеклассников Линк приглашает Лорен Прести Филиппо. С этими девочками он просто дружит или не просто дружит, главное, он понимает, что скоро уедет. Урок, который преподала Николь, Линк, кажется, усвоил крепко. Никаких романтических обязательств он не хочет. У выпускного класса последняя неделя занятий, а потом три больших события. Бал старшеклассников, вручение аттестатов и выпускной. Родителей приглашают на бал после торжественного обеда только для учеников. Мэлори делает прическу в салоне красоты и надевает новое платье. Как каждый год перед балом. Но сегодня особенный вечер. Она не просто учитель, она мама выпускника. Когда читают напутствие, перед глазами у неё плывут пятна. Она думает, это слёзы, мигает, но розовое пятно в левом верхнем углу не исчезает. Напутствие выпускникам это сказка о том, как 25 лет спустя на месте пруда гипс. Ох уж этот пруд. Один коварный бизнесмен решил построить парк развлечений. Всех выпускников созвали на помощь, все проявили свои таланты и способности, а героем оказался миллиардер Линкольн Дули. Сколько раз Мэлори молила Бога остановить время, пока она с Джейком. Но её прежние мольбы меркнут перед тем, как ей хочется остановить время сейчас. Только бы эти школьные деньки не кончались. Мальчишки собираются за обеденным столом, едят чипсы с гуакамоле. «Играют в видеоигры. Играть в бейсбол они готовы, даже когда на улице 3 градуса. Ей будет не хватать собраний перед играми и обедов в испанском клубе, встреч выпускников и подготовки к экзаменам, даже пивных банок на дне мусорного бака и бутылочек из-под ликера на крыльце. Она будет тосковать и по дням разрыва с Николь, когда та написала Линку, что хочет «Ла Либерта». и он разозлился и стал сыпать ругательствами, а потом лег на диван и плакал. Все это Мэлори будет вспоминать постоянно, вечно. На путстве читают в церкви. Лорен Престифилиппа поет храбрую Сары Боррелиус, и у Мэлори текут слезы. Она все еще не четко видит, от переживаний побаливает голова. Наверное, это ей возмездие за то, что столько лет она сидела в церкви, смотрела на плачущих родителей и думала: бросьте, они же не на войну уходят, это всего лишь выпускной, радоваться надо. Удивительно, но в день выпускного бала Мэллори почти спокойна. Приехали Фрей, Анна и Кэсси. Прилетели в пятницу, остановились в Белом слоне. Купер с Эми летели в Бостон из Вашингтона, но надо же, застряли в бостонском аэропорту из-за тумана на Нантакете. Эйми в панике звонит Мэлори. «Ничего не понимаю. На стойке регистрации сказали, что мы ждем, пока небо расчистится. Что, если мы пропустим церемонию?» Для психолога Эйми слишком импульсивная. Они с Купером вместе чуть больше года, а она уже так вошла во вкус, как будто всю жизнь была тетушкой Эйми. Мило, конечно, но тревожно. Она репостит все фотографии Мелри в Фейсбуке с тегами племянник Линк и тётя тобой гордится. Туман обычно быстро рассеивается, всё будет хорошо. Дыши глубже. И всё хорошо. Купер и Эйми успевают и похлопать Линку, и поздравить его, и полюбоваться, как он в белой мантии поднимается на сцену и получает аттестат. Вот и всё, думает Мелри. Линк окончил школу. Перед глазами у нее по-прежнему яркое пятно, как будто явились пришельцы на тарелке, но головная боль поутихла, или Мэлори к ней привыкла. Но, разумеется, худшее впереди. Лето 2019 года проходит под слоганом «Линк расширяет горизонты». Он бросил работу в магазине и подрабатывает на свежем воздухе. Стрижет лужайки, пропалывает грядки, укладывает дерн, стрижет живые изгороди. загорел, волосы стали почти платиновыми. У Линка теперь рельефные мышцы, и, кажется, он вырос еще больше. Сейчас он копия Фрея, и Мэлори их путает время от времени. Линк каждый вечер встречается с друзьями. Она понимает. Он наверняка выпивает, покуривает и спит с богатыми девочками из Нью-Канона и Верхнего Истсайда. Мэлори сводит все правила к минимуму. Однако минимума требует придерживаться неукоснительно. Комендантский час в полночь, по ночам не водить и никаких безобразий дома. Еще она пытается отвезти один вечер для ужина с ней и день для выхода куда-нибудь вместе, но Линк уклоняется, и она не будет настаивать. Дети Эппл этим летом в лагере, поэтому раз в неделю она может снова встречаться с подругой. Они, как и прежде, ходят вдвоем в Саммерхаус. Заведение изменилось. Счастливые дни, когда там наливали хокки-покки, в прошлом. Но вид, надо же, все тот же. Дух захватывает. Такое чувство, что он уже уехал. Мэлори тяжело вздыхает. «Я его почти не вижу». «Дети всегда так, накануне отъезда в университет», говорит Эппл с интонацией эксперта. «Отдаляются, чтобы потом было не так горько прощаться. Это нормально». Когда сама с таким столкнешься, по-другому заговоришь. Мэлори улыбается. И пожалеешь, что не была со мной более чуткой. Ты везучая. Вернешься к здоровой жизни и будешь больше бывать на людях. Говорят, это здорово. А еще сейчас такое прекрасное время для женщин. Знаю, ты не следишь за политикой, но есть одна потрясающая кандидатка в президенты. Эппл поднимает бокал. За Урсулу де Гурнси. Конечно, Мелอรี่ знает, что Урсула баллотируется в президенты. Только благодаря отъезду сына она не думает об этом всё время. Учебный год на юге начинается рано, поэтому 14 августа Мелอรี่ устраивает прощальную вечеринку. Молодёжи весело, грохочет музыка, такое впечатление, что пост Меллон собственной персоной пожаловал проводить Линка. Но Мелอรี่ не может веселиться вместе с ними. На душе у неё тяжело. Приближается золотой час заката. Все вокруг залито медовым светом, а она думает о том, что крыльцо все эти годы было ее храмом, а океан — ежедневным доказательством, что Бог существует. Здесь она обращала к нему свои молитвы, благодарила и вопрошала, каялась, просила за тех, кто был в нужде. Сегодня, когда Линк с друзьями копает яму для костра, Мелори молится Богу. о самой себе. Она просит сил, ясности, надежды, терпения и покоя. Прошу, пошли мне сил или позволь найти их в себе. Через два дня они с Линком уезжают в Колумбию. Пятно, мешающее видеть, только растет. Она вернется на остров и сразу же пойдет к врачу. Но сначала им предстоит поездка из 40-градусной жары в прохладу торгового центра. Нужно купить простыни, одеяло, подушки, половик, трусы, носки, ящик спортивного напитка, две коробки сырных крекеров, блокноты на пружине, ручки, зарядки для телефона, супы быстрого приготовления, постер с Домиником Уэстом и Идрисом Элбой из сериала «Прослушка». Так Линк думает воздать должное корням, он же из Балтимура. Шампунь, дезодорант, полотенце, презервативы, пластыри, большую упаковку ибопрофена – и солнцезащитный крем. Что ещё? спрашивает Мелри. Пока им есть что купить, она может оттягивать неизбежное. Они относят сумки в восточное крыло. Линк знакомится с соседями. Эрик, Уилл, Деклан вроде нормальные ребята. Другие матери обустраивают комнату, рассовывают запасы по ящикам на общей кухне, как будто ждут наступления ядерной зимы. Мелอรี่ помогает Линку устроиться. Каждые несколько минут заглядывают девочки, представляются. У всех длинные красивые волосы и сладкий южный акцент. И зовут их то Шелби, то Бейкер. Играет композиция Лизо, которая очень нравится Мелอรี่. Линк в университете. Это здорово. Его ждут лучшие годы. Заходит старше по курсу. Его зовут Джейк. Поэтому Мэллори он нравится сразу и безоговорочно. Джейк интересуется, есть ли у неё вопросы. Да, есть. Как можно растить сына 18 лет, а потом отпустить его в незнакомое место за 3 девять земель от дома? И ещё. Что с её глазами? На будущей неделе она записана на приём к офтальмологу. Вопросов нет. Она улыбается Джейку. У первокурсников обязательное собрание в 3 часа, потом встреча с президентом университета, а потом мероприятие. Джейк делает паузу. В общей комнате стоит винтажный проигрыватель, звучат слухи группы Fleetwood Mac, и мальчик нравится ей ещё больше. И всё-таки хочется, чтобы он помолчал, потому что она боится услышать, что пора прощаться. За 26 лет романа с Джейком Маклаудом Меллли усвоила прощаться лучше быстро. Линг в комнате развешивает рубашки в шкафу. Мне велено прощаться, говорит она. У тебя по плану куча дел, так что я поеду. Ладно. Линг закрывает дверцу шкафа и смотрит на мать глазами цвета моря. Эти глаза она знает как никто другой. Спасибо, что помогла мне так далеко зайти, мама. Я буду хорошо учиться, судить справедливо, проверять убер не обращаться со всеми по-доброму, как ты учила. Он крепко обнимает её, как будто это она ребёнок, а он взрослый. Я люблю тебя. Спасибо за всё. Неделю спустя Мэлри лежит на пляже под зонтиком с новыми мемуарами Дени Шапиро. Отсюда ей слышно, что в дверь стучат. Показалось? Глаза подводят, может, и слух тоже. Нет, ей не кажется. Тук-тук-тук. Мэллори не хочет шевелиться. Службы доставки оставляют посылки у двери. Эппл не приходит без приглашения, а если бы и пришла, то со стороны пляжа. До приезда Джейка ещё 2 недели. Он и подавно никогда не стучит. Мэллори никого не ждёт. Пауза. Снова стук. Мэллори идёт в дом. На крыльце смывает песок со ступней. На ней хлопковые брюки на резинке и туника с длинными рукавами. Волосы забраны в хвост, на голове шляпа. Она похожа на огородное пугало. Через стеклянную дверь со стороны пруда она видит женский силуэт и чёрный седан. Арендованная машина покрыта пылью, ехала по безимённой дороге. Кто это? Вдруг страшная догадка осияет её. Она знает, кто это. Пятно на глазуре расширяется и пульсирует как живое. Мелอรี่ хочет спрятаться в спальне, запереться, закрыть все окна и двери, как перед ураганом. Но гость её уже заметила. Мелอรี่ озирается. Линка нет, в доме идеальный порядок. Это хорошо, потому что к ней сейчас войдёт Орсула де Гурунси. Да. Мелอรี่ видит её. Кто там? Голос звучит беззаботно, звонко, молодо. Даже если бы она все эти годы репетировала встречу с соперницей, при взойти себя в этот момент ей вряд ли бы удалось. В душе тем временем Мелอรี่ визжит, как если бы она была героиней триллера и дело шло к развязке. Она смотрит на машину. Джейк там? Нет, это водитель. Виск чуть утихает. Мелอรี่ долетает до неё сквозь дверь. Здравствуйте, я Урсула де Горнси. Урсула? Надо же, ей удаётся сохранять хладнокровие. Добрый день. Я могу войти? Мне хотелось бы поговорить с вами. Давайте в другой раз, думает Мелอรี่. У меня истерика. Вот и настал этот день. Она всё думала и гадала, будет ли в их истории подобный поворот или такой бывает только в кино. В фильме в то же время год спустя ничего подобного не происходит. Джордж и Дорис счастливо доживают со своими женой и мужем, Хелен и Гарри, и никто ни о чём не догадывается. Проходите. Она открывает дверь, и Урсула заходит. На ней голубая льняная туника и туфли на шпильках в тон. Туфли тоже запылились. Длинные густые волосы, роскошный тёмный оттенок. в уголках глаз и губ морщины, которых не видно по телевизору. Могу предложить холодный чай. Есть ещё салат с корицей. Сделать вам сэндвич. От чая не откажусь. Мэллери может занять себя на пару минут. Она наливает чай в новые высокие стаканы, прошла недавно по магазинам для поднятия настроения и накупила всякой всячины, какую не могла себе позволить, пока Линк жил с ней. В глубокую тарелку накладывает питу, достает домашний баба-гануш. Еще, чтобы не унывать, она много готовила. «Баба-гануш», — объясняет она Урсуле, кивая на поднос. «Уверена, вы никогда не пробовали таких вкусных баклажанов». Урсула что-то бормочет в ответ. Мэлори знает, что к еде она не притронется, потому что ничего не ест. Художественную литературу она тоже не читает, Но водит пальцем по корешкам книг, которые Мэллори присылал Джейк от английского пациента до Лиш. Она знает, что всё это подарки Джейка. Орсула разглядывает песчаный доллар. Он лежит на той же полке. Мэллори приходится сдерживать истерический смех. Давайте присядем, предлагает хозяйка. Мэллори ставит поднос на журнальный столик и усаживается на диван. Урсула опускается на краешек кресла. Урсула де Гурнси в ее доме сидит на ее кресле. Мэлори протягивает ей стакан чая. Она украсила его кусочками лимона и лайма. Красиво. Хоть в Инстаграм выкладывай. Урсула не выглядит словоохотливой, поэтому говорит Мэлори. «Не знала, что вы на Нантаките. Сегодня у меня благотворительный ужин, частный». Она делает глоток. Я баллотируюсь в президенты. Я знаю. Когда вы проголосовали против судьи Кавендиша, я обрадовалась. Все американки вами гордились. Орсула поднимает идеальные брови. Приятно удивлена? До выборов ещё далеко. Случиться может всё что угодно. Неожиданно всплывают разные подробности эпизода из прошлого, вещи, о которых ты и думать забыл или не знал. «Когда борешься за пост президента, — она ставит стакан на стол, — ты должен быть кристально чист, как стекло». «Скребок привезла», — думает Мэлори. «Вы с Джейком встречаетесь?» Единым духом, словно решившись, выпаливает Урсула. «Каждый год, да?» Она не утверждает, а спрашивает. Она не уверена. Этого Мэлори не ожидала. Урсула догадывается, но доказательств у нее нет. «Когда борешься за пост президента, — она ставит стакан на стол, — Джейк ничего и не сказал. Джейк не знает, что она здесь. Мелอรี่ вдруг понимает, что Джейк ни при чём. Почему вы так думаете? интересуется она. Пятно в глазу перестало пульсировать, но не ушло. Насторожилась, ждёт. Орсола улыбается. Признаться честно, я всегда подозревала с первой свадьбы Купера, когда увидела, как вы танцуете. «На второй свадьбе я видела вас в туалете. Вы сказали, что беременны и, кажется, не от Джейка. Теперь Мэлори делает глоток. А еще она проголодалась, поэтому берет питу и обмакивает в баба Ганнуш. Еды она не боится». На третьей свадьбе я спросила Купера, собираются ли они и дальше видеться на Нантаките, и было очевидно, что он не понимает, о чем речь. «Отишь и подавно». Мне это показалось странным. Тише. Даже не верится, что вы запомнили ее имя. Потом я прочла заметку в блоге Лиланд, позвонила вашему брату, но он ждал моего звонка. Сказал, что в самом деле каждое лето ездит с Джейком на Нантакет. Мэлори еле дышит, как будто играет мертвеца в телесериале. И я подумала, может, Купер лжет, выгораживает сестру. У вас ведь недавно погибли родители. Прошу вас. А потом Урсула вращает на запястье часы и браслет от кортье со словом «любовь». Мэлори представляет, как Джейк дарит его на Рождество, как Урсула любуется подарком, и они целуются. «У меня есть советник и друг. Его зовут Байер Бергхард, он из Ньюпорта. Вы знакомы?» А теперь Урсула утверждает, а не спрашивает. Байер. Почему именно он? На земле столько людей. Мы были знакомы давным-давно, когда мне было 20. Орсула кивает. Знаю. Он очень вами увлёкся, когда у них с Дидди был трудный период. Даже подумывал развестись и жениться на вас. Мейлери смеётся. Пятно в глазу мигает, как будто смеётся вместе с ней. Это просто смешно. Мы у нас был летний роман. И потом он был женат, о чём я узнала в день расставания. Тогда же вы признались, что у вас есть любимый человек, с которым вы встречаетесь раз в год. Джейк Маклауд. Это было очень давно. Байер успел забыть. Они познакомились с Джейком на спонсорском мероприятии, услышал имя, и оно показалось ему знакомым, но он не мог понять, где его слышал. Урсула хлопнула себя по коленям. В позапрошлом году он увидел вас на пристани, на День труда. Что тут скажешь? Мелอรี่ отламывает ещё один ломтик питты, хрустит оглушительно. Он ничего мне не сказал, потому что пытался всё сложить в единое, а я пока не собиралась в президенты. Мелอรี่ понимает. Сейчас надо молчать. Она не нарушила закон. Урсула не полиция. Мелอรี่ встаёт. «Надеюсь, благотворительный обед пройдет хорошо. Спасибо, что заглянули». Мэлори. Хозяйка не смотрит на гостью. Относит под нос на кухню. «Я говорила вам, что сын уехал учиться. Он в университете Южной Каролины. Дома без него так тихо». «Понимаю. Моя дочь Бесс тоже поступила в колледж Джона Хопкинса. Вы наверняка знаете такой». «Да, знает». «Я из Балтимора». отвечает она Мы с Купером там выросли Баба Гануш отправляется в холодильник без крышки Мелอรี่ думает, как бы выпроводить Урсулу Водитель ждёт Что он подумает Что она ему сказала Навещает подругу Дом небольшой, понятно, что крупный спонсор здесь жить не может Я хочу, чтобы вы перестали видеться с Джейком Урсула смотрит прямо ей в глаза Он не приедет в этом году Если я выиграю, вообще не приедет, пока я у власти. Реакция Мелอรี่ выдаёт её с потрохами. Она сгибается, словно Урсула ударила её под дых или ванзила меч прямо под рёбра. Джейк не приедет и даже на будущий год. А если она победит, не приедет ещё 4 года. Мелอรี่ 50. Когда она увидит его снова, ей будет уже 60. Почему вы обращаетесь ко мне? Она отворачивается. Джейк, ваш муж? Не хотите, чтобы он приезжал? Ему и скажите. Если я скажу ему, что знаю о вас, Урсула умолкает. Мелри внимательно смотрит на неё, но та опускает голову. Если я попрошу его не приезжать, боюсь, он уйдёт от меня. Значит, оставь всё как есть, так и подмывает сказать Мелри. Она готова умолять. Она потеряла родителей и только что отправила единственного сына в университет. У неё теперь только Джейк, и их 3 дня в году. Понимаете, я не могу рисковать. Журналисты и оппоненты могут обо всём узнать. Мэлри, поверьте, вы тоже не захотели бы такого исхода. Вас смешают с грязью, демонизируют. Вы ведь учительница, любимая всеми, если я правильно понимаю. Вы ничего обо мне не знаете. Напротив, вы любите Джейка. Это я понимаю даже лучше, чем кто-либо другой. Но прошу вас, остановитесь. Он мой муж. Муж. Свет но становится шире, оно белое, слепящее. Это её совесть вторгается в разговор, столько лет спустя. Их с Джейком удивительная, лёгкая, сказочная любовь. Всегда казалось бегством от реальности. Или Мэлри хотелось в это верить. Никаких правил не было, поэтому им не приходилось ничего нарушать. Никто ни о чём не знал, значит, они не задевали ничьих чувств. Но не теперь. Мэлри должна принять решение: признать всё и остановиться или отказаться признавать, и тогда пусть всё будет как раньше. Пятно в глазу ослепляет. Хорошо. Что, хорошо? Я перестану с ним видеться. Правда? Урсула прищуривается. У неё такие тёмные глаза, почти чёрные, как обсидиан. Даю вам слово. Хм. Урсула. Сейчас Мейлори спокойно. Я обещаю вам. Так, кивает. Спасибо. Кажется, только сейчас Урсула видит дом. Замечает обстановку, стены, шторы. Неужели ей нравится? И почему Мэллори об этом думает? Она должна чувствовать презрение, может даже ненависть к этой женщине, многолетней сопернице. Но нет, ничего подобного. Урсула поднимается и идёт к двери, постукивая каблуками. Мэллори даже немного грустно, что она уходит. Теряя Джейка, она теряет и её тоже, свой вечный бой с тенью. то, что нависало над её плечом все эти годы, и заставляло становиться лучше. Если на чистоту соревнование с Орсулой вдохновляло Мелอรี่. У двери та оборачивается. Он счастлив с вами. В горло подступает ком, но ни слезинки Мелอรี่ не может сейчас себе позволить. Я знаю, спокойно отвечает она. Проходит 2 недели. Жужжит телефон. Сообщение от Джейка. Я здесь. Мэллори запирает дом и идёт в укрытие за 30 м вдоль берега, за ямой в дюнах. Как ребёнок, честное слово. Правда из всех возможных сценариев этот показался ей, скажем так, наиболее правдоподобным. Джейк не знает, что Урсула в курсе их связи. Всё должно выглядеть так, как будто решение расстаться принадлежит самой Мэллори. Рука так и тянется написать «Кое-что случилось, встреча отменяется». Или по-другому «Я встретила кое-кого, не приезжай». Но нет, она не может так жестоко обойтись с ним. А еще она эгоистка, хочет его увидеть. Мэлори не отвечает на сообщение. Следом приходит другое. «Ты дома?» Поразительно. Их отношения продержались на доверии и традициях. Ни разу ничто не помешало. Бывало, что препятствия вставали у них на пути, но в итоге всё разрешалось. До сих пор она ждёт. Как это будет? Он приедет, поймёт, что что-то не так, и уедет? Орсула баллотируется в президенты. Каждое его движение наверняка под контролем. Тревога. Потом она слышит, как подъехала машина, выглядывает из-за дюны джип в облаке пыли. Он здесь. Сердце ёкает. как в тот первый день, когда она увидела его. Двадцать шесть лет назад. К черту Урсулу! Только Мэлори ведь дала слово. Она видела, Урсула колеблется, доверять или нет. Та, с кем ее муж спал все эти годы, вряд ли вот так возьмет и остановится. Хлопает дверца. Мэлори вздрагивает. Она видит, что Джейк вышел. Вздыхает. «Джейк!» По походке она понимает, что он взволнован, сбит с толку, может быть, сердится. Идёт к двери и дёргает ручку. Закрыто. Слышно, как он что-то бормочет. Потом обходит дом кругом, смотрит в одну сторону, в другую, скрипит дверь душа. Мэллори вздыхает. Хорошо, что не спряталась там. Мэллори. Она закрывает глаза. Его голос. Где ты, Мэллори? Ему плевать. услышит его или нет. Голос срывается. Нет, он не плачет, но, наверное, волнуется. С ней что-то случилось? Она в порядке? Ей вспомнилось первое лето, когда они ночью на пляже звали Фрея. Как она тогда испугалась. Любая девушка на её месте перепугалась бы. Она часто накручивала себя, представляла, что могло бы произойти, если бы Фрей утонул. Не родился бы Линк? Интересно. Вышла бы она замуж, были бы у неё дети, всё возможно. Их связь с Джейком оборвалась бы, осталось только чувство вины. Поразительно, как многое может измениться всего за одну ночь. Почему старик решил выйти из машины? Мог ведь вызвать бригаду автослесарей и дождаться их на водительском сиденье. Такой он был, Купер Блессинг старший. Решил, что сам справится с колесом. а то ведь пока дождешься этих ремонтников. А Китти вышла за ним, чтобы все проконтролировать, как это на нее похоже. «Мэлори!» — зовет Джейк. «Мэл, где ты?» Вот так, оказывается, выглядит встреча с собственным лицемерием. Если бы ей по-настоящему хотелось, чтобы все удалось, она уехала бы куда-нибудь, но нет. Она всего лишь хотела посмотреть на реакцию Джейка, услышать его голос и... прочесть его мысли. Он любит её настолько, что будет искать? Приходит ещё одно сообщение. Телефон жужжит громче, чем она ждала. Где ты? Дом заперт, машина на месте. Прошу, скажи, где ты. Нехорошо заставлять меня вот так мучиться. Да, нехорошо. Мэллори. Она смотрит на ситуацию его глазами. Он ждёт целый год, потом собирается в поездку, врёт Урсуле. И сорока сотрудникам, которые теперь следят за каждым его шагом, приезжает, поднимается на крыльцо в надежде, что его ждут бургеры, кукуруза, помидоры, Кэт Стивенс, Леник Равиц и Уолт Пати, а еще книги, которые она для него купила. И она сама, к которой он так спешил. Дверь заперта. Он не ожидал. Он в замешательстве. Мэлори хочется выбежать из-за дюны и упасть в его объятья, поцеловать его. как в конце фильма, когда Дорис и Джордж решают больше не видеться, но Джордж возвращается, и они воссоединяются, а на будущий год встречаются снова и так до тех пор, пока мы ещё можем обнять друг друга. Только это не кино, это жизнь. И Мэллери живой человек, она не может столько вынести. Она набирает сообщение. Джейк, мы больше не можем встречаться. Сейчас это слишком опасно. Мне всё равно. Подумай о других, обо мне, о Линке и Бэсс. Ты здесь? Видишь меня? Нет. Она не успевает отправить. Джейк звонит. В полуденной тишине вибрацию слышно отчётливо. Он наверняка всё слышал. Мэлори сбрасывает звонок. Ты здесь? пишет Джейк. Нет. Он звонит снова. Она сбрасывает. Нужно было выключить телефон, но как оборвать их связь? Двадцать с лишним лет они не пользовались мобильными, потому что именно так все и раскрывается. Теперь о них знают, и можно больше не таиться. «Хочу увидеть тебя. Всего на минуту. Прошу. Потом я уеду». «Нет, Джейк, не получится. Всего один поцелуй. Только один, и я уеду, честное слово». Может, кто-то из нас и отказался бы, но только не Мелอรี่. Она пишет: "Закрой глаза". Выходит из укрытия. Джейка не видно. Значит, он на крыльце. И правда, он там. Они целуются. Всего один поцелуй. Самый сладкий, самый горький в её жизни. Их свидетель один лишь Атлантический океан. И этот поцелуй Поможет им пережить следующие 2, 6 или 10 лет. Я люблю тебя, Мэл. Мэллори закрывает глаза. Никаких слов не хватит, чтобы сказать о её любви. Когда она открывает глаза, Джейка уже нет.